Распорядилась Манька и вернулась к сокровищу. Куда же деть-то ямку Ямка-то зарыла, вот еще наваждение нечистой силы, из ума вышибла. Да че их в одно место закапывать, — подумала круто, сводя тонкие черные брови. Вдруг че приключиться, не дай Господи. Другое место зарою. Куда же? Проскинула умом. А что, если в амшанике Нет, нельзя. Тятенька туда бы не прятал, а то новое перед войной поставили. В овчарню лучше. На месте овчарни была когда-то старая конюшня. Самый раз. Унесла тоясь в жакетке будто дитя после груди. Сыскала место в пустующей овчарне, овцы нагуливались в мирской отаре. Выкопала ямку на полтора аршина глубины под стеной в углу на закат, поставила туда туяс. Да ведь туис то надо шерстью обложить, как было. Тятенька, подизнал, золото как живое тело, одначе. Тепло любит. Холить надо. Уходит в землю, слышала, если человек недобр и небережлив. У бережливых золото, как хорошая баба, само пухнет. У ротозеев и Простофиль само себя изводит и уходит, а Милане не хотела, чтобы оно исчезло. Золото за малый час жизни будто прошло сквозь ее сердце, и само сердце отяжелело, как с вроде, насытилось, сбегало под завозню, где на деревянных решетках проветривалась шерсть летнего настрига, набрала охапку и укутала из со всех сторон, С банной каменки притащила камни, придавила тую сверху и зарыла, притоптав землю. Место трижды перекрестила. «Спаси Христе!» Здесь ее клад Мелании Романовны, Чери Скопидома Валявина, младшей сестры заведущих Скопидома к Белой Елане, Аксении Романовны, Авдотье Романовны, Екатерины Романовны. Одна из сестер... Авдотья Романовна побывала в замужестве за приискателем. Однажды муж вернулся с фартового места, застал жену с другим, собрался навсегда покинуть блудную бабу. Но Авдотья Романовна, похитив у него золото, предварительно напоив севухой, отрезала сонному бритвой нос, чтоб не про золото вспомнила после похмелья, а про нос. Так-то надо... Выдирать у простофиль богатство хитростью. Теперь надо скоренько собраться и ехать с Демкой Бурунда. Как же быть с Манькой и Фроськой? Одних не оставишь, надо найти единоверку на неделю, чтоб доглядывала за домом и ребятишками. Филимон, конечно, расфилипеет, пущаю. у Милани теперь сила». Золото, а за золото она и черту глаза выдерит и нос отрежет, как сестрица Авдотья. Единоверку сыскала, собралась, взяла на дорогу хлеба, масло, то есть для опроски, и меду, большой то есть для монахинь, чтоб не ругались шибко. на вещички сложила в мешок, запрягла ленивого карьку в телегу, кинула две хапки сена, выехала за ограду. Вернулась за и еще раз помолилась в избе и к телеге спаси Христе спаси Христе, ответно поклонилась Милания единоверка. Поехали. Таяты, в Таяты, Бурундат. Я поеду в Бурундат, Бурундат, Бурундат, Богу молиться, Христу поклониться. Распевал тонюсеньким голосом Демка. Он едет в бурундат, в бурундат, и не будет терзать его рыжее бородище, сатано. Демка вернется из кита духовником и вытурит рыжего в гиенну огненную. К ночи приехали в большое кержачье село, нижние куряты. Здесь живут старообрядцы даниловцы и стариковцы как и в Таятах разные ветви от распавшейся филаретовой крепости. Люто прикипели к земле, не выдерешь никакой силой. Дома ядреные, солнцем прокаленные, мужики бородатые, бабы все брюхатые, того и ребятенок полным-полно в каждом доме. Справно живут. Пришлые лентяи и обжимщики, чтоб пожить на чужой счет, в нижних курятах не задерживаются. Мелания отыскала избу старовера и попросилась на ночлег. В избу вступила по уставу «Спаси, Христе, чат ваших!» И ответная «Спаси, Христе, и вас помилуй!» С поклонами, бессуетности и праздных слов. вы спрашивают, «Куда едешь? Зачем едешь?» «Если пустят в дом, не переступай положенных пределов, не мешай хозяевам, не паскудь ни дома, ни стола, ни углов, не вскидывай заведущие глаза на амбары и клети, на скотину-животину, в шею получишь». «Хорошо». Мелани с Демкой устроились в уголке, чтоб никому не мешать, поужинали своей снедью, пили свою воду из своей посуды. Ели из своей посуды и улеглись на свое барахло. Чуть свет Мелани заложила карику в телегу, вынесла на руках сонного демку, поблагодарила за приют хозяина с хозяюшкой и поехала дальше. В верхние куряты. Верхние от нижних ничем не отличаются. Тот же русский дух и той же Русью пахнет. Коня покормили на берегу Кизира, Демка бегал возле реки, радовался, как будто и не был бит смертным боем, детское тело забывчиво. Мать всю дорогу наговаривала сыну, как кротко и послушно надо держать себя перед матушкой и гуминей, чтобы она не отказала принять его в скид на возрастание и учение. Солнце скатилось за бурую гору, как за медвежью спину, шерсть на медведя вспыхнула в багровом заливе. Приехали в Таяты, село большое, размашистое, по берегу Кизира, и с такой же старообрядческой строгостью нравов и обычаю, как и в двух курятах — дома крестовые, заплоты все тесовые. Община крепчайшая, какой не сыщешь во всей России, прадеды вышли из поморья в поисках обетованного беловодьюшка, дошли до края земли, в места, известную в ту пору зверю и птице, рыбы в порожистой реке сколь хош, зверя много, лесу красного, море разливанное, пашни по взгорем славные, земля сытая, травы по лугам в пояс» живи не тужи пришлых с ветра не принимали пришлому не здравствуй не прощай единоверца душевно привечай, ворота открывай милане с демкой переночевали в доме единоверца утром помолились хозяину с хозяйкой, поклонились христа добром помянули и за порог нырнули как говаривают присловьями в этих местах Утро выдалось с мороком, туман чубы вскидывал над кизиром и лохматыми саянами. До бурундата шесть верст, и все горою. Тенегус, тенегус, Тенигус, тени как будто пузатый карька тащил телегу на небушко. По берегу малой речушки шириной вша, возле румяных сосен, на обширной елане три домика за частоколовой оградой. Женский скит. Шагов за полсотни, еще две избы за забором из жердей. Старцы живут, пустынники. Мелания привязала карьку у столбика для приезжих, наказала Демке, чтобы он не слезал с телеги, накрыла его шабуром, помолилась на иконку, на столбу у ворот, прошла в ограду. Кругом порядок, чистота. Три амбара под навес с машинами, конюшня, коровник, овчарник, колодец с колесом и с ведром на крышке колодца. За амбарами большущий огород, внесенный тыном, баня в огороде, а там, еще дальше, синие горы. В крайнем домике усенной двери колокольчик. Милания позвонила и, насунув черный платок до бровей, подождала, Когда вышла послушница Белица, еще не принявшая пострижение монахини, обменялись староверческим приветствием. К матушке Игуменье? К ней, спаси Христе. А, я вас узнала, Милане из Белой Елани. В храмов праздник вы привезли к нам девушку, а поросинью? Привезла, привезла. Плохая она, совсем плохая. Скоротечная чахотка в ней. Если бы вы... Привезли осенью, может, спасли бы, теперь поздно, как свечечка догорает. Спаси ее душу, Господи! Белокурая красивая девушка, заблудшая в миру овца, Евгения, дочь колчаковского полковника Мансурова, где-то летающего с бандой по уезду, сама похожа была на догорающую свечечку, тоненькая, белолицая, вся в черном по обычаю, скита, так. Кратко и покойно смотрела на миланию своими большими серыми глазами, как будто ей было известно, что жить и ей осталось мало, и она сгаснет, отойдет в иной мир, и там кому-то пригодятся ее начитанность и влюбленность в небо.